Глава 14. Лаура. Дни в больнице тянулись медленно. Вроде бы со мной было все уже в порядке, но врачи все таки убедили остаться еще на пару дней, чтобы точно проверить, что с ребенком все хорошо. Антоний больше не навещал меня, и не сказать, что я была расстроена этим фактом. Зато мне вернули мои вещи, в том числе и мобильный. Конечно же, я позвонила отцу. Наш разговор вышел скомканным и каким-то ненастоящим будто... Я ждала, что папа будет ругаться, напоминать, что он меня предупреждал, но вместо этого я слушала усталый голос родителя, отвечала на вопросы о самочувствии, спрашивала его о том же, и все. Конечно, он спросил, как все произошло, но я, помня про его сердце, отвечала в общих чертах и, естественно, ни про какого Васильича не стала рассказывать, ни к чему ему эти подробности. И перед тем, как попрощаться, он напомнил мне про брачный договор, который я должна подписать. «Конечно, пап», — ответила я, — «хоть завтра». «Лучше, когда, наконец, сможешь меня навестить». «Договорились». У меня осталось странное чувство незавершенности после нашей беседы. Я всегда знала отца энергичным и бодрым мужчиной с активной жизненной позицией. Сейчас же он казался мне уставшим и измученным, но на все осторожные вопросы ловко переключался на другую тему. В итоге пришлось отступить. Впрочем, наверняка он не хотел, чтобы я видела его в минуту слабости». В этом был весь он, ведь даже когда мамы не стало, отец держался молодцом. Лишь изредка я заставала его в особом настроении, когда он сидел у себя в кабинете, пил и долго-долго смотрел на мамин портрет. Еще одним минусом долгого пребывания в больнице было то, что заняться мне откровенно было нечем, и поэтому мысли про того же Алексея ходили по кругу. Я все пыталась понять, когда же свернула не туда, когда упустила момент и доверилась не тому человеку, Почему? Потому что теперь я носила под сердцем ребенка и должна была нести ответственность еще и за него. Так что больше вот так облажаться я не имела права. Довериться тому же Адамиде тоже. Возможно, он действительно такой порядочный, как убеждал меня отец. Но, возможно, и нет. Обжегшись на молоке, дуть будешь и на воду. Тем более, учитывая, что за условия поставил мне жених. «Я пока очень слабо себе представляла, что смогу его подпустить к себе в интимном плане. Я и с это это решилась далеко не сразу. А уж с этим холодным мужчиной, который все просчитывает наперед. Но он прав. Дав слово, я должна была его сдержать. И сдержу, но пока не знала, как. Стоило только подумать, что Адамиди придет ко мне в спальню и потребует исполнения супружеского долга, как меня бросало в дрожь. Невольно вспоминался подельник Воробьева, который едва не изнасиловал меня в той квартире». Времени у меня, конечно, будет достаточно, чтобы смириться с неизбежным, но кто знает, что за эту поблажку в итоге попросит жених. Почему-то я была уверена, свою выгоду тот не упустит. Так я и варилась в собственных мыслях, сомнениях и переживаниях все эти дни. Ходила по кругу, но ничего нового, кроме как постараться смириться и принять новые условия, не придумала. Разве что постараться быть начеку и не доверять будущему мужу. Впрочем, Алексей преподал мне очень хороший урок, так что вряд ли я скоро его забуду. Наконец наступил тот день, когда врач подтвердил, что мое состояние вполне удовлетворительно, а значит, в нахождении в стационаре больше нет необходимости. И уже к вечеру на пороге моей палаты появился Антоний. «Здравствуй, Лаура», — негромко произнес он, «готова поехать в свой новый дом». «Новый дом?» — растерялась я. «Именно», — спокойно подтвердил мужчина. «Но я собиралась...» Ты моя невеста и будешь жить в моем доме. Мы ведь еще не женаты. Дело нескольких дней. Тут я окончательно растерялась. Так быстро? Но почему? А ты не понимаешь?» Усмехнулся жених, а затем выразительно посмотрел на мой живот. «Понимаю», — промямлила в ответ. «Ведь и правда не стоило затягивать». «А как объяснить такую спешку моему отцу?» поверю он и сам хотел бы ускорить формальную сторону вопроса. «И из-за чего?» Тут же насторожилась я. «Думаю, это он сам тебе объяснит, когда ты его навестишь». «Но...» «Хватит», — оборвал меня Антоний. «У меня еще полно дел. Если ты готова, то пойдем. машина уже ждет. Может, я и решилась бы поспорить с ним, но подумала, что силы все же лучше поберечь. Поэтому молча сложила пару оставшихся вещей в сумку и последовала за женихом. Мы шли по коридору, и я постоянно ловила заинтересованные женские взгляды, направленные на Адамиди. Реагировал ли тот на них, я не знала». Потому что попросту боялась лишний раз посмотреть на мужчину, да и ни к чему было провоцировать новые конфликты. Не в моих интересах это было. Всю дорогу до особняка жениха мы молчали. Мужчина что-то просматривал в своем мобильном, а я бездумно уставилась в окно, пытаясь представить, какой станет моя новая жизнь, прокручивала в голове разговор с отцом и искала хоть какие-то плюсы, которые помогли бы мне держать лицо. Наконец мы доехали до места назначения — Жених галантно помог мне выйти из машины, правда, при этом его лицо оставалось полностью бесстрастным. Размеры дома впечатляли, даже меня. Заметив, что я замешкалась, Антоний обернулся ко мне и вопросительно посмотрел. «Такой большой дом», — честно призналась я, — «зачем?» «Его выбирала бывшая жена», — холодно ответил он. «Идем, у меня не так много времени». Опять напоминание о том, как сильно он занят. Впрочем, я и не настаивала, чтобы Антоний носился со мной. тогда же было бы лучше остаться наедине с собой и заниматься своими делами. Для тебя составили спецменю в соответствии с рекомендациями врача. Бросил через плечо хозяин дома. Повар будет готовить по этой схеме, но если тебе что-то захочется, достаточно его просто попросить. Я едва успевала за его быстрым шагом. Кажется, он задался целью за раз показать мне все и сразу, потому что после столовой и кухни мы вернулись в общий холл. «В левом крыле находится гостиная и библиотека. Там можно отдыхать и проводить время. Также там есть игровая Никаса, которой он пользуется на данный момент довольно редко. В правом крыле мой кабинет, и туда ходить без сверхнеобходимости не стоит». «Почему?» Я спросила скорее просто, чтобы поддержать разговор. Вообще-то я не собиралась напрашиваться на внимание жениха, но подумала, что знать все нюансы все же стоило бы. Адамидий резко остановился и посмотрел на меня». Потому что я не люблю, когда мне мешают работать Лаура. Это же очевидно. Я натянуто улыбнулась и кивнула, мысленно обозвав его. Твоя комната будет на втором этаже, соседняя с моей. В идеале ты будешь ночевать со мной, но раз уж мы договорились об отсрочке еще один взгляд, но ну в этот раз куда более многозначительный, то пока ты поживешь отдельно, временно. Спасибо, пробормотала я, смутившись от его намека. «Да, времени у меня еще достаточно, но определенно смириться с тем, что придется делить постель с мужем, будет непросто. Комната Никаса в другом крыле, также в доме есть спортзал, бассейн и сауна», — продолжил экскурс мужчина. «В общем, обживайся, к отцу тебя отвезут завтра». «Отвезут?» — опешила я. «А вы не поедете?» «Нет, Лаура», — снисходительно напомнил мужчина. «Нет, я не поеду, у меня...» «Нет времени, я поняла», — кивнула я. «Это тебя расстраивает?» — кратчево поинтересовался жених. «Что? Нет, просто папа упоминал о том, что нужно будет подписать договор. Я уже поставил свою подпись». «Ясно». Мы как раз вернулись к лестнице, ведущей на второй этаж, когда наверху показался еще один член семьи Адамиди. И, судя по его взгляду, теплого приема мне ждать не стоило. «Никас, поздоровайся», — требовательно произнес Антоний. «Не буду». Огрызнулся ребенок и посмотрел на меня с такой неприязнью, что стало не по себе. «Спускайся, если, конечно, тебе дорога твоя игровая приставка». Мальчишка насупился, но все же послушался. Я хотела было вмешаться, но, поймав предостерегающий взгляд мужчины, промолчала. «Ты уже знаком с Лаурой, она моя невеста, и скоро мы поженимся, поэтому она теперь будет жить с нами», — невозмутимо продолжил тот. «Надеюсь, объяснять правила приличия не стоит, ты ведь не станешь меня расстраивать». «Мне не нужна новая мама!» Тут же огрызнулся Никас. «Она и не будет ею», — терпеливо возразил ему отец. «Она моя будущая жена. И, имею уважение. Никто не заставляет тебя считать ее мамой». «Я и не буду?» От их ссоры становилось не по себе, но я не знала, как разрядить обстановку. Чем больше Антоний пытался урезонить сына, тем больше тот возражал и грубил. «Можно я поднимусь к себе в комнату?» Робко спросила, понимая, что еще немного, и просто задохнусь от того негатива, что витал в воздухе. Конечно, Лаура, идем, покажу тебе спальню. Никас промолчал, но мне достался еще один взгляд, полный ненависти. Может, не стоило так сильно на него давить? Все-таки решилась я спросить, едва мы оказались на втором этаже. Хочешь поучить меня воспитанию детей? Я настороженно посмотрела на Адамиди. Нет, но. «Когда появится у тебя ребенок, тогда и вернемся к этому разговору». Отрезал он, останавливаясь возле одной из дверей. «Вот твоя комната. Думаю, дальше разберешься сама. Твои вещи сейчас поднимут». Хозяин дома уже собирался уйти, но я его остановила. «А остальное?» «Что именно?» «Ну, мне же понадобятся другие вещи», — тактично намекнула я. «Кредитка на тумбочке», — Антоний кивнул в сторону комнаты. «Если и не терпится, можешь заказать прямо сейчас доставку». «Вот и все. «Сухо и по делу. Впрочем, чего я ждала? У нас просто сделка». Комната выглядела вполне мило. Светлая тона, со вкусом подобранная мебель. Невольно я задумалась, выбирала ли дизайн интерьера бывшая жена Антония, или здесь после сделали ремонт. А может, она и вовсе просто заказала дизайнеру проект, и все? Ненужные, лишние мысли. Вскоре мне принесли мои вещи, и я занялась тем, что попыталась обустроиться. Раз уж я теперь буду жить здесь, нужно было позаботиться о своем удобстве». Карточку я и правда нашла на тумбе возле кровати, в конверте вместе с пин-кодом. Однако пользоваться не спешила, потому что надеялась все же забрать свои вещи из дома. Антоний может говорить что угодно, но далеко не все можно было купить за деньги. Ближе к вечеру меня позвала на ужин горничная. Я ждала, что хозяин дома тоже спустится в столовую, но нет. Хотя накрыто было на двоих. Кто был вторым, я поняла уже через минуту, столкнувшись взглядом с Никосом. Тот презрительно скривился и уселся за стол. «Приятного аппетита», — сказала дружелюбно, в общем-то, не рассчитывая на что-то в ответ. «Мальчик и правда промолчал, что было уже неплохо. Я даже смогла нормально поесть. Правда, спокойствие длилось недолго». «Так значит, отец и тебя купил?» — обвиняющим тоном произнес младший Адамиди. Первым порывом было сказать, что он ошибается. Да только ведь это, по сути, было правдой. Купил, не за деньги, но смысл от этого не менялся. «А я думал, ты другая». Продолжал меня подначивать мальчик. Так смело ему возражала. Умом я понимала, что ребенок просто злился. Возможно, даже ревновал отца. Но все равно слышать подобные слова было неприятно. Никас, я не собираюсь тебе навязывать дружбу или пытаться заменить тебе маму», максимально спокойно произнесла я. «У тебя и не получится». «Я просто не хочу лишних ссор. Если тебе неприятно, мы можем ужинать в разное время». Ребенок выразительно фыркнул и отвернулся. «Отец тебе не позволит», — наконец произнес он спустя несколько минут. «Возможно, ты и прав». Вздохнула я, понимая, что если Антоний решит, что это недопустимо, вряд ли мне удастся его переубедить. А чтобы разговаривать на его языке и торговаться, у меня ничего не было. Абсолютно мне нечего было предложить этому прожжённому бизнесмену. Победный взгляд Никоса окончательно испортил настроение. А уж когда он просто взял и ушел, больше не сказав ни слова... Я окончательно убедилась, что просто нам не будет. Но я сегодня так устала, решила подумать обо всем завтра, тем более, что следующий день тоже обещал быть непростым. Достав все необходимые принадлежности, я направилась в ванную. Но стоило мне переступить порог, как я замерла, словно вкопанная,